Глава десятая. Крестоносцы потратили еще три недели, чтобы построить новую плотину и кошачий замок. Работы усложнялись тем, что сарацины подкапывали берег напротив плотины, чтобы сохранить ширину русла. Вода прорывалась и разрушала сооружение, стоившее христианам стольких усилий. Казалось, что невидимый рог мешает крестоносцам. Ни освящение плотины, ни ежедневные молебны, ничто не спасало плотину и башни. Когда строительство новой кошки закончилось, король велел отвезти ее на дамбу в тот день, когда на стражу встанет герцог Анжуйский. Это было неким символическим подарком ему, потому что именно во время его дежурства были разрушены две старые кошки. Но едва башня была с трудом установлена, сарацины принялись обстреливать дамбу камнями и снарядами, разрушая перекрытие и вселяя панику в ряды рабочих. Потом они привезли свою установку для метания греческого огня и спокойно сожгли постройку христиан. После этого у рыцарей не осталось ни средств, ни материала, ни желания, чтобы вновь пытаться строить плотину. Стоял уже февраль. Они потратили полтора месяца, живя в лишениях, и в результате все, что они делали, было разрушено. Все были в ярости. Им не терпелось добраться до города на том берегу реки и стереть его с лица земли. Но оставалось лишь потрясать кулаками, потому что перебраться на другой берег христиане не могли. Томящее ожидание изводило людей. Снова начались ссоры и перепалки. Рыцари делили то, что успели награбить, пока шли до Мансура. Средства баронов и короля были на исходе. Опять вернулась проблема с едой. Лагерь снова был вынужден поститься. Донна Анна устала вытерла пот со лба. Ей было жарко, хоть она и была одета в легкую котту, и голова была покрыта белой льняной накидкой. Желудок разговаривал от голода, голова кружилась, и она опасалась, что заболевает от постоянной нехватки пищи. Собрав последние силы, она склонилась над раненым рыцарем. Это был полный хозяин Винченца. Вот уже три дня он лежал без сознания. Его блестящая лысина и половина лица были темно-синего цвета от синяка, который на лице приобретал багровые отливы. Его ударил по голове камень, когда мусульмане в очередной раз обстреливали лагерь крестоносцев с противоположного берега. Анна ухаживала за ним и еще за пятью тяжело ранеными рыцарями. Но главной ее заботой стала Катрин. Она заболела как раз на следующее утро после того, как Анна и ее друзья собирались уехать в Дамьетту. но не это стало причиной того, что они остались в лагере. Архиепископ не выдал ей бумагу о разводе, заставляя подписать бумаги, в которых Анна обязывалась сразу после официально объявленного расторжения брака отдать большую часть своих земель и средств церкви и удалиться от двора французского короля. Оформление бумаг тоже заняло время. За это время сарацины, внезапно атаковав галеры, вынудили их уйти к Домьете, и сообщение с городом было прервано. Донна Анна вновь оказалась в лагере, без возможности отступления, да еще и с больной подругой. Вильям, предоставив весь шатер своей жене, удалился спать к герцогу, который любезно выделил ему место. В шатре Катрин постоянно дежурил кто-то из женщин. Николетта, Анна и Маргарита сменялись, давая друг другу отдохнуть. У Катрин был жар, и она была слишком слаба, чтобы есть. Донна Анна не давала себе ни минуты отдыха, чтобы не иметь возможности бояться и думать об ужасном положении, в котором они оказались. Возле ее шатра был развернут целый военный госпиталь, где она оказывала помощь раненым. Вместе с ней покоя не знал отец Джакома. Старичок оказался удивительно выносливым. В день он исповедовал сотни рыцарей и находил время для того, чтобы утешить Донну Анну. Он часто помогал ей перевязывать раненых, говоря, что она занимается благим делом. Но только Анне, обремененной заботами и усталостью, казалось, что ее труды не только не приносят плодов, но еще и каким-то таинственным образом приближают ее к краю гибели. Часто выходила она по вечерам, когда начинало садиться солнце на берег под охраной герцога Даламарша и других друзей. И ей казалось, что этот обрывистый берег является... финальной чертой ее жизни. И тогда ей хотелось хоть на миг, но оказаться под защитой более близкой и нежной, чем давали ей ее друзья. Но никто не понимал ее печали, страхов и отчаяния. Катрин, спокойная и смирившаяся со своей болезнью, убивала своей флегматичной холодностью. Вильям увлекся войной, и смерть, ранее поражавшая его так же, как и ее, уже не пугала. Он начал относиться к потерям философски, пытаясь внушить такое же спокойствие Анне. Но она не могла успокоиться, хоть и понимала, что Вильям был вынужден привыкнуть к ужасам войны, чтобы выдержать тяготы похода и поддержать своих подруг. Но, увы, чем больше проходило времени, тем больше каждый из них менялся, и они отстранялись друг от друга, затягиваемые в путы времени и обстоятельств, в которых оказались помимо своей воли. Анна была слишком занята ранеными, Вильям – войной, а Катрин была бессильна перед болезнью. Анна, оставляя по вечерам Николетту дежурить в палатке Катрин, плакала у себя в постели, усая кулаки, чтобы не закричать. Голод не давал ей заснуть. Без Катрин она была вынуждена сама вести хозяйство и вскоре выяснила, что средства, что оставил им герцог Десте, давно закончились, и что вот уже вторую неделю они кормились благодаря чьей-то помощи. Катрин на вопросы Анны ответила, что обещала молчать, но вскоре сдалась и призналась, что им помогал герцог Бургундский. Первым порывом Анны было побежать и отказаться от помощи герцога. Но она увидела, как слаба Катрин, представила, что с ними будет, если она предпочтет гордыню пустому желудку, и смирилась. Но даже состояние герцога не было вечным, поэтому запасы еды все время скудели, и Анна все больше испытывала муки голода. Теряя силы от голода и постоянных страданий вокруг нее, Анна становилась уязвимой перед еще одной пыткой. Дон Висконти и Селир Анвуае объявили на нее постоянную охоту. Дон Висконти бродил вокруг ее шатра, угрюмый и мрачный, жадно сверля глазами из-под новейших бровей силуэт Анны, мелькавший то тут, то там. Получая момент для встречи, он начинал требовать невозможных уступок, понимая, что Анна никогда не согласится быть с ним. Он предлагал помощь, угрожал, задабривал подарками. Он делал все возможное, чтобы убедить ее не разводиться с ним. Но тщетно. Анвуае действовал смелее. Разговаривал с Донной, пока она делала раненым перевязки, помогал, когда Вильям был на службе. Анна не могла резко оттолкнуть его от себя, потому что Анвуае был ценным помощником. Но она не знала. что иногда, когда Анну возле Катрин сменяла Николетта и Донна уходила спать в свой шатер, Ан-Вуае приходил к ней и долго смотрел на спящую женщину, не решаясь на окончательный шаг. Донна Анна в отчаянии боролась с этими двумя страстями, но не замечала, как погружалась в более невинное чувство. Близость смерти и уязвимость человеческого тела, свидетельницей которым она становилась каждый день, обращали ее внимание на ту часть человека, что остается вечной — душу. Ей нужно было верить, что, умирая, люди вокруг не исчезают но совсем что есть в них бессмертная душа, которая останется навеки живой. И она начинала относиться к другим немного иначе, подозревая в них и себе часть одной мировой души. Они стали для нее близки, как братья. И она искренне прощала Анвуае за его домогательство, пропускала мимо ушей оскорбления недоброжелателей, со скромностью принимала комплименты друзей. Это были братья, немного взбалмошные, дикие, необузданные, но братья, и она любила их искренно и горячо. Из всех братьев, естественно, у нее были свои любимчики, но больше всего за это время она привязалась именно герцогу Бургундскому. Эта невинная привязанность Анны со стороны могла быть воспринята иначе, но в лагере была такая сумятица, что вряд ли кто обращал внимание на то, как сошлись эти двое. Только к герцогу Анна могла обратиться за помощью, когда страхи одолевали ее мужество. Когда у Катрин от жара начался обред Анна провела всю ночь на ногах, сменяла влажные повязки, которые в бреду сбрасывала солба больная, готовила лекарственные настои, протирала ее тело, меняла простыни. Потом, когда Катрин уснула, Донна, еле держась на ногах, поплелась к себе, но возле шатра увидела герцога бургунского Почему вы не спите, герцог? — спросила она строго, жалея о том, что он появился здесь в столь поздний час. — Неужели он не понимает, что нас могут увидеть? — мелькнула в голове. — Я лишь хотела узнать, как себя чувствует мадам Катрин, — оправдывался герцог. Анна поежилась от ночной прохлады. Она собиралась нырнуть в теплую постель, а вместо этого стояла на улице. Герцог снял со своих плеч тяжелый плащ и набросил его на плечи Анны. Пока он закутывал ее, донна наборолась с сильнейшим желанием прижаться к нему, потому что ей хотелось не столько тепла, сколько человеческой нежности. Но она боялась, что он неправильно истолкует ее слабость, и держалась. Но его расспросы о здоровье Катрин окончательно выбили ее из сил. Она ничего не ела целый день, отдав весь свой обед больной подруге. И теперь от слабости, голода, холода и усталости ее нервы не выдержали, и она расплакалась. «Не надо», — предупредила она, — желание герцога обнять ее, и он послушно отстранился. «Поймите, не нужно», — смягчаясь, объяснила она ему. Он, понимающе кивнул. «Не волнуйтесь, Донна». Вы можете высказать мне все, что у вас на душе. Ни один человек не выслушает вас лучше, чем я». И Донна выложила ему на одном дыхании все свои беды, рассказав о разводе, о муже, о больной подруге, об отчаянии и слабости. Она еле держалась на ногах. Герцог протянул ей свою руку, чтобы она оперлась на нее. «Все будет хорошо, Донна», — сквозь дрему услышала она. «Мы скоро двинемся дальше. Мы пройдем весь Египет, войдем на Святую Землю, вознесем молитву Господу за свое спасение. А потом, Донна, потом мы сядем на Модену и вернемся туда, где вы были счастливы, туда, где ваша настоящая Родина». Он поцеловал ей на прощание руку, и Донна проскользнула в шатер. Анвуае мстительно сощурился, наблюдая за прощанием Донны Анны и герцога возле шатра. Значит, все эти слухи имеют почву, и его Донна далеко не так свята, как кажется. «Ну, теперь, Донна, я знаю, как получить ваше расположение», — пробормотал он, приседая, чтобы герцог, проходя мимо, не заметил его. Архиепископ положил перед королем документы и произнес. «Думаю, Ваше Величество, что на этот раз вы не станете отрицать, что совпадений слишком много, чтобы мое, как вы изволили выразиться накануне, предположение не имело достаточно оснований для возбуждения следствия по делу Донны Висконти». «Зачем вам это, архиепископ?» — мягко спросил король. «Дождитесь хотя бы окончания похода». «Поход не закончится, потому что эта женщина несет нам одни несчастья. Это из-за нее мы так долго сидим на одном месте, не в силах двинуться вперед». «Но ведь вы сами не дали ей уехать, когда у нее была такая возможность», — заметил Людовик. «Потому что я побоялся за королеву и тех, кто остался в Домьете. С Донной Анной нужно разобраться здесь, пока она не вернулась в город. Легат разделяет мои опасения, Сир». Дело только за вами. Анна кажется мне довольно спокойной и скромной. Чем она заслужила вашу неприязнь? Своими крайне подозрительными действиями. Все здесь, в документах, Сир. Читайте. Вот заявление капеллана, утверждающего, что Анна разговором заставила корову вернуться в загон. Вот заявление одного из рыцарей, ставшего наравне со всеми свидетелем того, как Донна Анна приказала крокодилам уйти, и те ее послушались. Вот заявление Дона Висконти, жалобы на Донну, некоторые сведения из ее жизни на юге Франции, крайне подозрительные поездки в город Альби, ставший гнездом для зарождения ужаснейшей ереси. Раненых она лечит очень странными способами, которые остальные врачи, кроме мэтра Конша, редко считают разумными. «Но раненые у нее выздоравливают быстрее», — заметил король. «Разве это не прекрасно?» «Она пытается пустить вам пыль в глаза дешевыми трюками», — глядя сверху вниз на сидящего короля, — заметил архиепископ Дебове. «А между тем она крайне опасна, и если мы не примем меры, то очень скоро ее влияние распространится на добрую половину рыцарей. Анна расчетлива и хитра. Заметьте...» Она старается привлечь на свою сторону самых известных и богатых людей. А тот факт, что этот таинственный и крайне опасный человек без лица, что следует за нами, словно тень, защищает ее, только убеждает меня в том, что в этой женщине живет демоническая сила. Если вы еще сомневаетесь, Ваше Величество, то я предоставлю вам другие свидетельства против Анны. «Дайте мне немного времени подумать, Ваше Преосвященство. Я сообщу вам о своем решении позже». Король задумчиво просмотрел бумаги еще раз после ухода архиепископа. Ему не хотелось верить тому, что говорил Дебове, но он знал прекрасно, что у архиепископа при поддержке легата есть все права начать следствие и без согласия короля. Архиепископ лишь доводил до сведения Людовика это дело, И все, что мог король, это отсрочить его нападение на Донну. Король не верил в достаточность и правдивость доказательств. Многие из них могли быть опровергнуты и подвергнуты сомнению. Но Людовик знал, что против церкви он не пойдет никогда. Это была не трусость. Это было лишь его глубокое убеждение в благородстве действий церкви и вера в то, что церковь лишь проводник между волей Бога И повиновением людей Что бы ни решила церковь так решал господь а сопротивляться воле божьей не смел никто особенно король сейфула отчитал деньги и закрыв половину лица покрывалом отдал их крестьянину он был на верном пути войско наследника уже прошло здесь этим утром и он знал теперь направление Пока он разговаривал с крестьянином, его лошадь напоили и накормили. Сейфула отправился в амбар и прилег на срезанный тростник, чтобы отдохнуть немного. Теперь, когда он знал точное направление и место назначения, он мог позволить себе небольшой отдых, чтобы продолжить путь со свежими силами. Перед тем, как забыться сном, он провел рукой по той половине лица, что всегда старался держать прикрытой чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Неровной полосой от виска до нижней губы, разрезая кончик носа, бороздой делил лицо пополам глубокий уродливый шрам. Сейфула получил его давно, когда был молод и участвовал в войне против христиан. Шрам теперь совсем не мешал ему. Он смирился и свыкся с ним. Но раньше, прежде чем он стал агентом старца горы, Он очень сильно страдал из-за несовершенства своего лица. Женщины отворачивались от него, мужчины опускали глаза, дети в страхе разбегались. И он научился презирать мужчин, ненавидеть женщин и не обращать внимания на детей. Пережитые беды остались в прошлом. Теперь ничто не могло поколебать железного сердца ассасина. Он научился быть равнодушным к чужим страданиям и заодно стал равнодушным к себе. Ни одна его жертва не смогла пробудить в нем жалости, потому что он разучился жалеть даже себя. Все, кто должен был умереть от руки Сейфуллы, не имели ни малейшего шанса выжить. Наниматель не мог бы найти более совершенное орудие для убийства. Сейфулла вытащил из сумы полотенце, впитавшее в себя священную воду Аллаха, и зарылся в него лицом. Помолившись, он откинулся назад и тут же заснул. Король внимательно посмотрел на бедуина и спросил еще раз Ива Шаттерского, который переводил Аравитянину. «Ты действительно покажешь нам брод за столь низкую плату?» «Да», — ответил бедуин. «Я вижу, что ты, король, беден, потому что рыцари твои голодны и жалки, и я не потребую с тебя высокой платы». «Тогда зачем ты это делаешь? Уж не хочешь ли ты заманить нас в ловушку?» «Нет, добрый господин». Я не собираюсь предавать тебя в руки, сарацин. Я хочу помочь тебе. Меня об этом попросил человек, которому я не мог отказать. Человек? Какой человек? Асад, мой господин. Так называют его бедуины-кочевники. Асад? Король вопросительно посмотрел на Ива. И тамплиер пояснил. На арабском это значит лев, сир. Не представляю. Кого он мог назвать так? Кто такой этот Асад? Спросил Ив у бедуина. Бедуин провел рукой по колючей щетине и засмеялся. Асад — грозный лев пустыни. Он спас мне жизнь, когда я заплутал в песках, отстав от каравана. Он помог мне. Теперь я выполняю его просьбу. Но я не могу сказать вам, кто он, потому что сам не знаю. Как же так? «Тебе спасли жизнь, а ты даже не знаешь, кто он? Хоть описать-то его можешь? Кто он? Христианин ли? Мусульманин?» И в шатерский пристально смотрел на бедуина. «Ты, Реце, еще молод и не знаешь, сколько тайн таит в себе этот мир!» Сурово ответил бедуин, перестав смеяться. «На земле есть вещи, описать которые невозможно, а уж тем более не в силах описать человек то, что он не видит. — Хочешь сказать, что ты не видел того, кто спас тебя? — Я видел храброго и доброго осада, господин, но лица его я не видел. У осада нет лица, он безлик. Людовик, едва только ему перевели слова бедуина, вскочил на ноги. Он бросился к распятию и помолился. Перекрестившись, он поднялся полной решимости. Мы последуем за тобой, добрый человек. Заплатите ему половину. Завтра он получит вторую. «Вы уверены, что принимаете верное решение, мой король?» спросил Жуанвиль, нерешительно глядя на Людовика. «Я верю, мой сын Эшаль, что в мире не может быть двух храбрых мужчин, скрывающих свое лицо. Это должен быть последний рыцарь. В этом я уверен. Объявите полную готовность». «Ваше Величество, я все же на вашем месте поостерегся бы», начал говорить Деламарш, но Роберт Артуаский гневно прервал его. «Вы всегда так осторожны, милый маршал. Помнится, что однажды ваша осторожность подвела вас. Вы метались между двумя противниками, не в силах решить, какой из них сильнее. Не думаю, что стоит повторять попытку». Деламарш вздрогнул, словно его ужалил скорпион. Его глаза сощурились. Через мгновение он обратил свой взгляд на короля. Но Людовик, вопреки привычке, не стал оправдывать Даламарша. «Не думаю, что нам следует остерегаться последнего рыцаря. Он еще ни разу не предал нас», — рассеянно сказал король. Роберт Артуаский насмешливо ухмыльнулся побледневшему от унижения Даламаршу. Но тот быстро взял себя в руки. «Хорошо, сир», — процедил он сквозь усы, и вышел вон из шатра на свежий воздух. Дышать было больно. Грудь сжималась от перенесенного унижения. Сколько лет граф Даламаш боролся со своим прошлым, но оно всякий раз вновь и вновь напоминало о себе, и его накрывала удушающая волна стыда. Неужели человек не может исправить совершенные ошибки? Почему не имеет он права начать новую жизнь? Все попытки доказать преданность своему королю – так и остались лишь попытками. Король все время защищал его, но сегодня все же уступил насмешникам. «Не думаю, что нам следует остерегаться последнего рыцаря. Он еще ни разу не предал нас», — вспомнил Деламарш. «Разве не намекал этим король, что он, Деламарш, верой и правдой служивший ему столько лет, не заслуживает большего доверия, чем какой-то неизвестный человек», который берет на себя смелость называться рыцарем. Где же справедливость в этом мире? Как может человек исправить ошибку прошлого? Это восстание, в котором он участвовал, стремясь лишь помочь своей стране, бросило тень на всю его жизнь. Для всех баронов, даже для короля, теперь он в этом не сомневался, Деламарш останется лишь жалким предателем, дважды трусом, потому что сначала он предал короля, отвернувшись от него, а потом предал своих друзей, вновь присягнув на верность Людовику. Обида тисками сжимала сердце. Граф несколько раз вдохнул воздух и направился к шатру герцога бургунского рассказать о визите бедуина и о появившейся возможности перебраться на тот берег. Стоял февраль. Днем было жарко, по вечерам доли сильные ветра, приносивший песок из пустыни. Наутро король велел собрать в лагере общий совет, чтобы обсудить тактику атаки. Брут находился на одной лье ниже лагеря, поэтому король не хотел, чтобы сарацины видели, как армия покидает лагерь. Было решено, что они пойдут ночью, чтобы утром внезапно напасть на Мансур, перейдя реку. В авангард решили поставить жадных до сражений тамплиеров, Они всегда были надежным прикрытием для основных войск короля. Но граф Роберт Артуаский начал просить своего брата пустить его со своим отрядом вперед, обещая не нападать на врагов преждевременно. Король сомневался долго, потому что прекрасно знал своего безрассудного брата, готового броситься в атаку, едва противник покажется на виду. Но горячая любовь к Роберту и его убедительные обещания и клятвы сдерживать необдуманные порывы свои и своих людей, наконец взяли верх над полководческим разумом короля. И он уступил. Но не совсем. Он поставил его вторым после отряда тамплиеров, фактически разрешая ему двигаться на одной линии с ними, то есть в авангарде. Но подчиняться обязал магистру ордена Гийому де Санаку, запретив брату принимать какие-либо самостоятельные движения. После тамплиеров и отряда Роберта должно было следовать основное войско с королем, а замыкать войско – отряд под командованием герцога Бургундского. Тем же вечером войска выступили из лагеря. Герцог Бургундский зашел вместе с Вильямом проститься с Донной Анной и Катрин, которые оставались в лагере под защитой герцога Анжуйского и его отряда. «Зачем вы не остались на защиту лагеря, как предлагал вам король?» спрашивала Донна Анна, помогая Вильяму облачиться в гербовую одежду. «Почему попросились в бой?» «Это то, ради чего мы сюда приехали, Донна. Защищать с мечом свою веру», ответил герцог. «Веру нельзя защитить мечом», печально улыбаясь, ответила она. «Веру надо защищать только верой. Защищая ее мечом, вы лишь показываете, как мало вы знаете о ней. Ведь Христос учил любви». учил обращать людей любовью и убеждением говорил о милосердии доброте смирении и кротости то, что вы делаете это тщеславие и жажда власти земель денег чего угодно но только не торжества веры вы не правы Донна», — прервал анну вильям заметив как странно смотрит на анну герцог. вера может утверждаться разными путями мы приняли крест и дойдём до конца Вы еще измените свое представление о мире, когда мы победим всех. «Я слишком много раз меняла свое мнение, друг мой», — покачала головой Анна. «Боюсь, что я стала законченной сторонницей миролюбия. Всех врагов не победишь». «Мы наградим вас за вашу кротость, Донна», — весело заявил герцог, прогоняя прочь задумчивость. «Говорят, что Мансур богат. Что вы хотите, чтобы я вам привез?» «Мне ничего не надо. Только пообещайте мне, что вернетесь живым и невредимым. Поклянитесь здесь, на своем мече». Она протянула герцогу меч, и тот благоговейно принял его из ее рук. «Я клянусь», — преклонив колено, сказал он ей и поцеловал перекрестие меча. «Хорошо», — с облегчением произнесла она. «Больше мне ничего не надо». Вильям, замерев, смотрел на эту пару, и в его ушах звучал совсем иной голос. «Принесите мне самую большую черную жемчужину, рыцарь! Как же отличалась та женщина от этой, что стояла сейчас перед ним, сурово приказывая своему рыцарю жить!» В нескольких метрах от этой палатки угрюмые и печальные англичане, во главе с Гийомом Длинным Мечом, приносили совсем иную клятву. «Клянусь Пресвятой Девой Марии и Младенцем Иисусом, Светлым Духом Господним и Господом Богом, а также Покровителем нашим, Святым Дионисием, что погибну в бою и не вернусь живым из этого боя, отдав жизнь свою во имя Господа и во славу Его. Ибо грешен я и смертен, и тело мое пусть поддастся тлену земному». «Да простит Господь грехи мои и грехи моих товарищей, ибо повергаюсь в прах, из которого вышел». Повторяли они один за другим вслед за длинным мечом. Теперь они все знали, что больны. Кожа покрылась белыми пятнами, болезненные язвы расползлись по всему телу. Они заразились этой болезнью в акре от проститутки, которую взяли на всех, и все поплатились за похоть. Все они были наслышаны об этой страшной болезни и знали, что она смертельна. посвящавшись они решили, что лучшим способом скрыть свой позор и предотвратить последующие мучения будет погибнуть в честном бою, забрав с собой на тот свет побольше душ неверных. Клятва их была печальна, но торжественна. Произнося ее, они смотрели друг другу в глаза, полной решимости погибнуть. Они попросились в отряд тамплиеров, чтобы броситься на мусульман в числе первых и умереть достойно.